Глава четвертая. Дикая охота. Охота мало чем отличается от прогулки по лесу. Сходство есть, только охота всегда кончается кровью. Джордж Мартин. Это уже потом Белояр вспоминал, как они все, еще не отошедшие от прерванного пира дружины, вломились в заповедный лес, набегу натягивая кольчуги и ища ошалевшими глазами забытые на воеводском застолье шеломы. Где-то впереди ревела и грохотала, слышались отрывистые, четкие команды десятников. Потом справа и слева полыхнула, словно бы сама жар-птица обронила в лесную чащу свои перья, и стало видно на фоне разрастающегося зарева громадных костров все. Споростроящиеся шеренги лучников и копейщиков, запахнутую в белый плащ фигуру волхвал Владислава, острые колья-засики, с которых уже слетели прикрывающие их плети лапника, и наползающую из темноты леса, накажущуюся такими ничтожными при близком сравнении фигурки дружинников кренице, громаду зверя. — Разрази меня, Перун! — задыхаясь, хрипло прорычал над ухом волчок, держась рядом с сотником. — Это ж откуда чудо-юдо такое на нашей головы? Не как тот самый зверь! Белояр перехватил меч поудобнее и бросил через плечо. — Дыхалку береги! А после омёдов-то оно, небось, не сладко? Волчок хохотнул. «А кому тут сладко, а, сотник? Только говорили же нам местные, что такая скотиняка до Креницы всего лишь раз в годину наведывается». «Значит, свезло нам пластун. Все, давай-ка за дело приниматься, а то и вона. Местные уже и первые стрелы пустили». «И то правда. Воины из десятков горностая и жихаря уже натянули тетивы. Это были справные лучники». К ним присоединились и Орест с Гонтой. Причем у последнего лук был необычный, странно изогнутый и пускал пластун за раз по две каленые стрелы. Белояр выпростал мечи, вскинув над головой сверкающее в неверном свете пожарищ лезвие, заорал во всю мощь своих легких. «Дружина! Не посрамим верхнюю ладогу! Руби его, поганца!» Единой радугой сверкнул ряд клинков, и воины ринулись в самый жар схватки. Сотник еще успел заметить, как громадина зверя, двигавшаяся вроде как медленно, на последних шагах вдруг ринулась на дружинников креницы всей своей массой, но тут-то и напоролась на острые колья засеки и взревела так, словно твердь небесная разом рухнула на землю. И в то же мгновение сотни стрелы, десятки копий вонзились в его бока, рубя вяло колыхающуюся плоть в куски. Ударил и Белояр, но меч его отлетел от серой кожи с деревянным стуком. Сотник с недоумением воззрился на клинок, но оказавшийся рядом пахом только усмехнулся и посоветовал. «А ты бей с перу новым именем на устах!» «Авось и поможет!» И сам рубанул громадным боевым топором гадину в вонючее подбрюшье. Белояр встряхнулся и с воплем «Перун с нами, братья!» Со всего маху вогнал меч на всю длину под лопатку зверя. Пришлось изумиться повторно, когда лезвие вошло по крестовину в самую мякоть, словно Белояр пронзил им спелую тыкву. «Э, вон, как!» — успел он подумать, а дальше уже все смешалось в яростной песне боя. Дружинники заповедной креницы действовали слаженно. Им ни в чем не уступали бойцы из Старой Ладоги, справа рубил и колол Орислав, в своем боевом кураже, сам похожий на Перуна, если древнего бога действительно кто-то видел и смог бы оценить всю красоту боя. Откуда-то слева молния сверкнула Саидана и, взлетев вверх по одному из кольев, в высоком прыжке обрушила свой меч на левый глаз чудовище». Зверь словно бы всхлипнул, и это было столь неожиданно для людей, уже порядком оглохших за эти минуты боя от непрерывного оглушительного рева, что некоторые из дружинников даже замерли и опустили клинки. Неожиданно чудовище всхрапнуло, попыталось подняться на задние, кривые, словно медвежьи лапы, но в какой-то момент замерло и завалилось на правый бок, испустив глубокий вздох. Белояр лихорадочно огляделся, ища поляницу, но она уже поднималась с земли, вся облепленная темно-бурыми прошлогодними листьями, чем-то похожая на Тару, какой ее себе Белояр представлял по детским сказам матери. Примечание. Тара. Древнеславянская богиня, покровительница живой природы и, в частности, леса. Младшая дочь Перуна, сестра Тарха Дождьбога. «Земли Беловодья, территория Западной Сибири, на которую славяно-арийские роды переселились из Дарии, иногда называется Тарх-Тарией, то есть землей Тарха и Тары». Смахнув с челки пару листьев, она задорно рассмеялась. «Эй, дружина залихватская, кто добудет клык для дочери Кручины?» Тут же вызвались несколько воинов помоложе, ринулись к туше, вырубать заветные трофеи. Белояр опустил меч, тыльной стороной латной рукавицы смахнулся лбопот. «Эй, Саидана!» — позвал он. «А тебе нужна была эта скоморожья забава? Сидела бы у печи, дождала мужчин. Хоть ты обучена пластунской науке, к чему были эти мясницкие ухватки?» Саидана подошла к нему, поднялась с земли пук жухлой травы, тщательно вытерла клинок и вернула его в ножны, пожала плечами безо всякого жеманства, глубоко вздохнула. — Олеший его знает, сотник Белояр. Наверное, мамкина кровь взыграла. Или отцовская удаль пробудилась. Не могу сказать. А может, перед тобой, сокол ясный, хотелось показать себя? Что ж в этом зазорного?» Сотник смутился. Рядом понимающих мыкнул Вольга. Выдержав паузу, мудрый побратим решил прийти на помощь Белояру. — Так, девица, замшели мы на долгом походе, да без забавушки богатырской и внимания девичьего. Совсем корой дубовой покрылись. Спасибо тебе, птица дивная, что вернула нам естество наше и наполнила радостью жизни. Ведь пока за други свои не переживаешь, за брата меч не выставишь, не поймешь, в чем смысл твоего шатания по земле. А с мечом ты управляешься справно. Сразу видно, чья кровь течет в твоих жилах. Токмо впредь, не лезь поперек старших. Удоль кажи, когда дозволят. А то, ежели всякий будет Токмо своим разумом жить, то и порядку в мире конец. А уж в войске и подавно». Саидана покраснела и отвесила Вольге поясной поклон, молвила тихо. «Правда твоя, Вольга Селенинович, по чести сказать не знаю уж, что и нашло на меня. Не повторится такого впредь, поверь слову моему». «А что мне делать остается, коли ты уже на поход с нами определена твоим отцом, славным Кручиной, а в дружине только один порядок и один воевода, сотник Белояр?» Он подошел к Саидане и по поотечески приобнил ее за плечи. «Давай-ка, доченька, вернемся к столам с медами и продолжим пир богатырский. Сегодня те, что со зверем из года в год бьются, будут по нему очередную тризну справлять. Верно, братья?» Любо говоришь, Вальга? В разнобой, но дружно откликнулись дружинники. Белояр оглядел порядки своего невеликого воинства и остался доволен. За исключением Ивара, умудрившегося где-то порвать левый рукав кольчуги, обошлись без раны увечий. Даже доспехи не пострадали. Сотник улыбнулся Саидане. «Ну что ж, поляница, веди нас в славный град. Сегодня наш праздник, ибо уже через день ждет нас перуном указанный путь. Дни стоят добрые, Ярила еще не свирепеет пополудни. Нужно успеть до поздней весны пройти поперек земли Хазарские». Саидана встала с ним рядом. «Только чур место на Перу попридержи для меня рядом с собой. Мне нужно переодеться. После зверя от меня воняет, как из отцовой конюшни». Все расхохотались. За всем этим со стороны с глубоким вниманием наблюдал хмуря густые седые брови Волхв Милован. Белояр перехватил его недобрый взгляд, и какая-то мысль на мгновение осветила его разум. Но тут остальные зашумели, затолкались и поволокли за собой догуливать так не кстати прерванный пир. Войско Белояра длинной змеей выползало из ворот заветной криницы. Провожать дружинников, среди которых были теперь и три десятка местных, собрался весь городок. Бабы стояли, смущенно прикрывая платочками заплаканные лица. Суровые мужи хмурили брови, ибо все знали, какую требу наложил Перун на этих воинов, что им предстоит и сколь далече лежит их путь. И только ребятишки весело бежали за всадниками, чтобы хотя бы прикоснуться к крупу коня или к матово-поблескивающим кованным стременам. По правую руку от Белояра ехал воевода Кручина. Он был мрачен и искоса поглядывал время от времени на едущую неторопливой рысью слева от Белояра свою дочь. Саидана, как не отговаривал ее сотник, наотрез отказалась оставаться дома. Все трое сошлись на том, что обратно она повернет не позднее, чем через пятнадцать ден пути. К тому времени войско покинет пределы земель, что лежат под рукой воеводы, и миссию поляницы можно будет считать выполненной. Чуть позади них трусил Милован, стремя в стремя с волхвом Владиславом. Эти два мужа держались несколько особняком, переговариваясь о своем так, что не слышал даже почти прилепившийся к ним и вовсю навостривший уши волчок. Он просто изнывал от любопытства, а заодно исполнял тайный завет Белояра – по возможности выведать все, про что между собой решают волхвы, и докладывать все непременно и незамедлительно. Рядом с ним ехал погруженный в какие-то только ему ведомые мысли Арислав. После того эпического действия, которое взбудоражило всех, он словно старался уйти в тень, по большей части проводя время в одиночестве над только ему ведомыми думами. С Белояром они почти не вели речей, каждый уважал выбор своего друга. А в том, что они стали не просто друзьями, а соратниками в неведомой им самим битве, оба нисколько не сомневались. Почти три сотни воинов, сила в этих местах громадная, неспешно двигались прочь от городка. Проводить выехали почти все, кто вчера молотил звери. Первыми отстали местные собаки и ребятишки. Потом повернули назад приятели по вчерашней пирушке. Самые упертые двигались с войском до опушки дальнего леса, а уж под сенью его дубравы попрощался с сотником и сам Кручина. Напоследок он снял с себя шелом, поправил сбившуюся седую прядь, провел ладонью по окладистой белой бороде. Спасибо тебе, сотник Белояр, и вам, славные воины Старой Ладоги, вы помогли зверя одолеть. Это порождение ночной тьмы в достойной схватке не оставили нас в одиночестве против сил зла. Прости, кручина, но вы и без нас столько лет справно убивали зверя, даже не понеся потерь человеческих, хохотнул волчок из-за плеча сотника. Кручина грозно нахмурил брови. Да, так и было. Но вчера впервые нам на помощь пришли чужаки из дальних краев, куда захаживают разве что проезжие купцы, да и то их обозы нас минуют. Не по правде живет народ наш, коли каждый в обособку со своим собственным врагом бьется, а вместе никак не издюжит выступить». «А сам-то как думаешь, воевода, что ж тому помехой?» — хитро прищурился подъехавший Ворислав. Кручино усмехнулся. «А ты пришла и взаправду считаешь, что тут одна помеха?» «А ну, как помех таких тьма! И гордыня, и зависть, и высокомерие! Еще купить, а?» Урислав в потешном ужасе замахал руками. «Все-все-все, довольно, дядька, и так уже до смерти напужал». Воевода крякнул. «Вот же скоморох, подишь ты! Даром, что воин справный! А ты, дочь моя!» Обратился он к Саидане, сидевшей в седле потупившись. «Во всем слушайся сотника и старших, более разумом богатых, чем ты, воинов. Учись делу ратному, прознай за земли окрестные то, что нам пока неведомо. Рядом с тобой добрые воины, они и защитят, и помогут, ежели что. Я вверяю тебя в руки сотника Белояра. Отныне ты помощница ему во всех делах. А тебе, Белояр, я доверяю не только дочь свою, но и лучшего пластуна Криницы. «Береги ее. Она для меня, отца, единственная услада жизни». Саидана качнулась было к отцу в порыве нежности, но одернула себя, выпрямилась в седле, скромно склонила голову, пряча глаза. Белояр взял кручину за локоть, просто сказал, «Все будет так, как угодно богам, а им пока угодно, чтобы мы выполнили нашу требу, и да поможет нам Перун. Не кручимся по дочери воевода». Но «Она, как я уже видел, может за себя постоять». Кручи намахнул рукой, и из-за его спины выдвинулись два могучих воина. «Это Казьма и Микула. Они пойдут с тобой, а потом сопроводятся и Дану Додому. Справные рубаки, да и следы пытать умеют Ловко». «Добро», — кивнул Сотник. «В нашем деле пара славных рубак не лишней будет». Воевода кивнул и отъехал, пряча вдруг ставшими влажные глаза, а его место занял Ладислав. Волхв был собран и суров на вид, но в голосе звучали скорее просительные нотки. «Белояр, мы с твоим волхвом порешили, что ему лучше остаться в Кренице и дождаться возвращения твоей дружины». Белояр вскинулся, зароптали и остальные. Ладислав поднял ладонь. «Тише, тише, воины! Верьтесь нам! Мы ведаем, что вершим! Скажи им, милован!» Тот степенно кивнул и тихо, словно ветер в вершинах берез прошелестел, добавил. «Я уже слишком стар для таких походов, сотник. Буду только обузой. Но с вами идет Арислав. Поверь мне, он заменит меня в полной мере». Все обернулись на пришлого. Тот даже не шелохнулся в седле. «Он будет вашим проводником по неведомым землям и тайным тропам. И гораздо лучшим, нежели я. Время придет, и иной проводник отыщется». «И как я его узнаю?» — буркнул Белояр, который не просто привык к Волхву, но и видел в нем некий магический щит для своего немногочисленного воинства, а теперь ощущал себя так, словно его оставили голым на морозе в Гаилет. Примечание. Гаилет. Сороковник. Месяц в юг из туш. Примерно конец января-февраль. Волхв усмехнулся одними глазами. «О, знаешь, не сомневайся». Кручи натронул коня, следом развернул лошадь Ладислав. Немногочисленная свита сопровождавших их дружинников тронулась следом. Белоярово воинство некоторое время смотрело им вслед. Всех обуревали противоречивые чувства. С одной стороны, впереди неведомые земли, новые люди, а с другой страшновато было вот так в мгновение распрощаться с привычным миром, спокойствием заповедной Креницы, уютными, изготовленными под посев полями. И Белояр это, почувствовав, рыкнул. «Ну, по что стоим, соколы? Наш путь только начинается. Стребожьи внуцы справа и слева от дороги, десяток куницы вперед на несколько верст пути. Дружина, пошли, порядки сохраняем, по сторонам смотрим. Хоть и наши это земли, но сюрпризов они уже надарили без меры». И отряд двинулся на восход. В неспешном походе прошла неделя. Шли ровно, предпочитая по возможности человеческие или звериные тропы, если они совпадали с заданным направлением движения. А когда оказывались в чистом поле, то следовали указаниям Морислава, который по одному ему ведомым признакам угадывал, куда именно следует направлять стопы. На исходе второй недели похода среди дружинников стал зарождаться, а потом и нарастать ропот недовольства – Воины, привычные знать, куда и зачем посылает их князь или воевода, вопросы стали задавать в первую голову сотнику, поскольку его знали давно, а Орислав продолжал держаться, если и не особняком, то уж отстраненно это точно. На одном из дневных привалов, после того, как каша была съедена, а посуда помыта в ближайшем лесном ключе, Белояр присел к костру, у которого грелся пришлый. Пошевелив веткой поленьки и полюбовавшись на умирающий огонек, бросающий вверх вместе с сизым дымом быстро гаснущие искры, сотник спросил, будто бы не невзначай. «Вот скажи мне, Орислав, кто и зачем затеял этот поход? И знает ли кто, что нас там ожидает? Я не прошу скорого ответа. Подумай, прежде чем открыть рот. Кривды мне не надо, только желаемая любая правда, пусть и самая корявая». Орислав поднял на него глаза, покачал головой. «Корявая, говоришь? Ловко ты это подметил. Такая она и есть, наверное. Особенно для тех, кто привык сиднем на печи сидеть годами и лишь время от времени показывать удаль богатырскую в битвах с супостатами. А те, кто стоит в тени и прикрывает эти земли и ночно, ни за плату, ни за славу, а токма за тем, чтобы эти города, люди, старики и бабы, детишки просто жили. Я бы рассказал тебе всю правду, да, боюсь, не поймешь ты». Видя, как Белояров вскинул он успокаивающе поднял руку. «Нет-нет, Белояр, я не говорю, что ты глуп. Пойми, правда, это так запутанно и сложна, что даже волхвы не знают и соты, и части ее. Что-то им веками предки передавали, что-то они новое узнали. Но это все крупинки в речном песке. Не тереби меня, нет у меня нужных слов. Ну да, ты сам скоро поймешь. Все, что мы видели до сих пор, темное войско, змеиные амулеты, зверь, порождение одного создателя». Теми. Не в хазарах зло, они сами под ее властью, и большинство из них, поверь мне, жаждет избавления. Теми надвигается на мир, стремится его поглотить, и у нас мало времени, мы должны успеть. Успеть что? В голосе сотника звякнул металл и пришло и заметил это. Прибереги гонор до лучших времен, он тебе еще пригодится. Ты думаешь, это твой князь послал тебя и твоих людей на верную погибель? Белояр вскочил. «Не смей про Радомиром Мстиславовича такие речи вести!» «Так я и не про князя. Да, холонись. Не про него сейчас разговоры даже не про славного Милована, а про тех, кто донес до них весть страшную». Белояр, уже успевший усмирить обиду, удивленно приподнял брови. «Что за весть?» «Что тень собирается захватить эти земли под свою руку? Иден у нас осталось мало до того момента, как Ярила на закате вставать начнет». Вот тогда и петух в последний раз закричит. «Значит, мы идем в самое логово, сотник, в самое логово!» «И доколе нам пыль дорожную топтать? Неделю, месяц, год?» «Нет, скоро будем!» «Как так?» — удивился Белояр. «Мы же еще и предела в земель заповедной Креницу не покинули!» «А и не надо!» — всплеснул руками Орислав. «Опять загадки загадываешь?» Насупился было Сотник, но пришлый положил руку ему на плечо. «Нет загадок, друг мой. Ты вспомни мою притчу про карасей». Белояр замер, потом осторожно вопросил. «Хочешь сказать, что нам пора в соседнюю лужу перебираться? Только вот что-то разливо мне не видится». Орислав вздохнул, выпрямился. «Нам главное знать не когда, Сотник, а где». А к месту тому, откуда попадем в царство теми, мы уже почти пришли. Белояр покачал головой. Отроскозней твоих! Жбан кругом!» Теперь уже Орислав откровенно залился смехом. Дружинники у соседних костров стали недоуменно оглядываться, перешептываться. Орислав вздохнул. «Был у нас выбор, сотник. Да весь вышел». Это случилось на третью неделю пути. Войско уж порядком поистратило силы на марше. Быть на походе легко, когда знаешь конечную цель, а вожди не спешили делиться с рядовыми дружинниками своими главными планами. И воины потихоньку начинали роптать. Конечно, хорошо было бы сделать дневку, а то и придержать коней на несколько дней, подлатать обувку, осмотреть коней, проверить сбрую и доспехи, Но дружина все двигалась на обедник, делая короткий привал на обед и останавливаясь на ночлег, только когда алый край Ярила касался темной грани далекой пограничной линии между землей и небом. Примечание. Обедник, юго-восток. В этот день с раннего утра Арислав был особо озабочен, что сразу заметил зоркий волчок. Подъехав к Белояру, он, наклонившись к нему, тихо молвил. «Дело, конечно, не моего скудного у Мишки, но только мне видится сотник, что пришлый наш как-то не в себе. Вроде как и повода особенного волноваться нету, а?» Белояр, который знал обо всем, что происходит, по более пластуна, нехотя согласился. «Правда твоя, волчок. Но Орислав без особой на то причины беспокоиться не станет, так что лучше будет, если ты своих пластунов, да и внуться в гон, ты будешь в строгости держать. Мало ли...» А я дружину нашу тоже исполчу. Позови-ка до меня Вольгу. Примечание. Исполчу здесь в значении приведу в готовность. Когда Вольга поехал стремя в стремя, Белоярни громко произнес. Не стану лишнего глаголить. Нету времени. Ты просто поверь мне на слово, брат Вольга. Дружину к готовности призови. Не равен час битва случится может, а что похуже. Вольга с непритворным удивлением окинул взглядом округу. Перелески, луга, балки, покрытые молодым кустарником. Да и дозоры по сторонам движения, как обычно, но никаких признаков опасности. Но опытный воин не стал задавать лишних вопросов. Старший распорядился, следует выполнять и не перечить. И вообще, на войне лучше перестраховаться, чем оказаться не готовым к внезапной схватке. Поэтому он лишь согласно кивнул и отъехал к остальному войску, тут же начав раздавать команды. Словно рябь по реке прокатилась по дружине легкая волна. Воины выпрямились в седлах, принялись оправлять одежду. Кто-то доставал из вьюков, притороченных к седлам, кольчужные рубашки и принялся напяливать их, не слезая с лошади. При этом дружина все тем же неспешным шагом двигалась к вырастающему, словно из-под земли, девственному лесу. Громады дубов по мере приближения отряда перекрывали небо, чаще зияло чернотой, и это так контрастировало с изумрудно-зеленой молодой травкой и луговой опушкой, И тут Белояр почувствовал, как чертог на груди под рубахой стал нагреваться. Сначала он стал слегка теплым. Не сильно, но настолько, что это уже явственно ощущалось. Потом раскалился до ощущения теплой головни на голом теле. И продолжал нагреваться. А потом запел кинжал на поясе. Орислав поспешно приблизился. На лице его читалось не столь тревога, сколь волнение. Он кивнул на кинжал. «Началось?» Белояр развел руками. «И это еще не все. Черток!» Он выпростил шнурок с почти горячим изображением Ярила. Урислав пощупал нагретый металл, улыбнулся. «Что ж, сотник Белояр, вот и пришли мы на порог судьбы нашей. Недолго осталось. Останови войско, пусть все наденут доспехи и держат оружие на стороже, а потом двинем, и дохранит нас Перун». Через некоторое время дружина, ведя коней в поводу, двинулась под сень вековых дубрав. Шли чутко, след вслед. лошадям морды обернули мешками из-под овса, чтобы им не всхрапнули. Громадные ветви, кое-где толщиной с ногу взрослого мужчины, сплетались над головой так, что лучи Ярила не проникали под сумеречные своды. И при этом настоящим дивом стала невесть, откуда взявшаяся тропинка под ногами. Она вела в самую чащу, но Орислав уверенно мерил ее шагами, чутко озираясь по сторонам. Пластунов по сторонам не посылали, да и было это бесполезно. Дружинники старались держаться вместе. Каждому казалось, что темнота заповедного леса смотрит именно в него тысячами враждебных глаз. И когда напряжение в войске накалилось до предела, Орислав резко поднял вверх руку. Все замерли на месте. Приглядевшись, Белояр отметил, что впереди, в нескольких шагах от пришлого, темнота словно бы колыхалась, перетекала слегка поблескивающими черными волнами. Порислав обернулся к Белояру. «Ну что, сотник, прикинемся карасями да сиганем в соседнюю лужу?» Белояр почувствовал, как по спине потекли струйки предательского пота, но твердо кивнул. Пришлый усмехнулся, обнажил свой меч. "Тогда не отставай!» и просто шагнул в колышущуюся мглу, которая сомкнулась за ним. Белояр оглянулся на Вольгу. «С нами, перуны, и Сварог, братья! Не посрамим старой Ладоги и заповедной Креницы!» Ныряя в неведомое, он не сомневался, что дружина последует за ним, и не ошибся.